Крупными энергичными шагами шествовал Димитрий Веспасиан. Его род был, может быть, чуть-чуть больше, его морщины чуть жестче, чуть шире его лоб, чуть обыденнее вульгарнее лицо, чем у умершего там, впереди. Но именно потому это был Веспасиан вдвойне. Перед сотнями тысяч зрителей получил наглядное воплощение контраст между достоинством и мистической природой римской императорской власти и мужицкой расчетливостью последнего ее носителя. Ликуя, приветствовали толпы своего императора, когда он шагал среди них, расточая насмешки, осыпаемые насмешками. «Он доволен», — говорил он народу, толпившемуся по обе стороны улицы, «сегодня жаркий денек, а жара вызывает жажду». Это хорошо для налога на отхожие места. Но главный номер Димитрия Лебания был еще впереди. Решится ли он на него вообще? Все вновь и вновь охватывал его страх перед собственной дерзостью. Вот он увидел на одной из трибун своего коллегу Фавора, первого актера эпохи, Эту бездарность, ради которой умерший оттеснял либание на второй план. И тут он не выдержал. Слова сами с собой готовы были сорваться с губ. Грузными решительными шагами подошел он к интенданту зрелищ, подождал, пока все кругом стихло, и, указывая на костер и пышное шествие, спросил громким скрипучим голосом. «Скажите!» «Вы сколько выбросили нам всю эту бутафорию?» «Десять миллионов», — добросовестно ответил застигнутый врасплох интендант. Тогда Димитрий Веспасиан хитро ухмыльнулся всем своим грубым мужицким лицом, толкнул интенданта в бок, протянул ему руку, прищурился, предложил. «Дайте мне сто тысяч». «И швырните меня в Тибр!» На мгновение все оторопели. Потом прыснули со смеху. Зрители по обеим сторонам улицы, сенаторы на трибунах, даже солдаты лейб-гвардии, стоявшие шпалерами, не могли удержаться от смеха. Оглушительный хохот прокатывался от одного конца поля до другого. Но евреи на трибуне, хоть и зараженные общей веселостью, тотчас же призадумались. Либаний, великолепный актер», — говорили одни. «Его шутка превосходна, и он может ее себе позволить». «Нет», — заявляли другие, — «иудей должен быть осторожен, это будет иметь неприятные последствия». Словом и «да», и «нет». Они восхищались Диметрием и восхваляли его, и они же озабоченно покачивали головами и бронились. Процессия подошла к костру. Поднялись на пирамиду, поставили носилки на верхнюю площадку. Тит открыл покойному глаза. Он и Домициан поцеловали его. Они остались подле него, пока внизу в последний раз... проходил гвардейский полк с трубами и рогами. Затем они спустились вниз и, отвернувшись, подожгли костер. В то мгновение, когда вспыхнуло пламя, с верхнего карниза в воздух взлетел орел. Через несколько минут вся пирамида была охвачена огнем. Воспламенившиеся массы благовоний распространяли сильный одуряющий запах. Но зрители, невзирая на запах и жару, стремились вперед, прорывали шпалеры гвардии. «Прощай, Веспасиан! Прощай, Всеблагой Величайший! Привет тебе, Бог Веспасиан!» — кричали они, бросались к костру, кидали в огонь последние дары, венки, одежду, отрезанные пряди волос драгоценности. Их охватило безумие. Полунапускная, полуискренняя скорбь, они кричали, рога и трубы гремели, в воздухе еще парил орел. Со своего места на трибуне толстый финансист Клавдий Регин смотрел из-под выпуклого лба тяжелыми сонными глазами на всю эту суету.